Дневник. Ветер обрывает листья с деревьев и свистит в ветвях, я сворачиваю на подъездную дорожку дома ритенбергов Я выгружаю из машины пылесос и все остальное, вхожу в дом и почти бегом поднимаюсь на второй этаж. Тяжело дыша, я захожу в главную ванную комнату. Все еще, думая о Чарли Уоттерс, я открываю корзинку для грязного белья. Каждая такая корзинка имеет особенный запах. Запах человеческого тела, к которому примешивается аромат шампуня, лосьона, дезодоранта, духов. Сейчас мне в ноздре бьет запах Дейзи и Джона. В голове у меня что-то неблагозвучно стучит, пока я торопливо обшариваю карманы одежды в поисках предметов, которые не должны попасть в стиральную машину. В ушах у меня раздается хриплый хохот, И на мгновение я замираю. Воспоминания. Запах разбудил воспоминания, и я снова слышу заглушающий хохот обрывки музыки. Эти звуки поднимаются откуда-то из глубины, из самого темного уголка моей памяти, где они были заперты, словно в банковском хранилище с толстой дверью. Старые, когда-то популярные мелодии. Громкие голоса, которые кажутся такими знакомыми, Снова хохот. Глумливый, издевательский, поощрительный. Мои руки начинают трястись, и я делаю глубокий вдох, чтобы успокоиться. Потом лезу в карман фартука и достаю пластинку жевательной резинки с корицей. Довольно острая штука, почище перца. Я отправляю жвачку в рот. Резкий вкус обжигает мне небо и язык, прочищает мозги. Теперь я могу сосредоточиться. Я жую, жую, жую, а мои руки собирают белье в охапку. Я несу его вниз, где стоит стиральная машина. Загрузив белье в барабан, я включаю машину и иду в кухню. На завтрак у Риттенбергов опять были яйца. В воздухе висит жирный запах пережаренного бекона, от которого меня начинает подташнивать. Вот уже десять лет я строго придерживаюсь веганской диеты. Споласкивая тарелки, я ставлю их в посудомоечную машину. Я стараюсь не смотреть в ту сторону, где в гостиной висят на стене огромные фотопортреты Берга-бомбы, но все равно чувствую, что они здесь. Они притягивают меня как магнит. Можно подумать, сам Джон, золотой бог скоростного спуска, стоит там во плоти и дразнит меня. «Посмотри на меня, Кит! Посмотри скорее!» «Разве в твоем школьном шкафчике не висела моя фотография? Маленькая толстая Катарина Говнович. Вот же я. Смотри на меня, смотри». Чувствую, как покалывает кожу от прилива крови, я хватаю большой нож для мяса и начинаю яростно мыть его под струей воды, мои глаза прикованы к лезвию, острому сверкающему лезвию. Я представляю, как рука Дейзи или Джона сжимает эту рукоятку, когда он или она что-то режут или разделывают. Когда они. Нет, к черту, я больше не могу сдерживаться. Я поднимаю голову и смотрю на фотографии рядом с камином. Пальцы сами собой стискивают рукоять ножа. Я представляю, как я кромсаю, полосую, режу проклятые фото. Ах ты! Черт, я порезалась! Этого только не хватало! Я спешу в ванную. Нахожу коробочку с пластырями и заклеиваю палец. Несколько капель крови падают в раковину, и я смываю их водой, которая на несколько секунд становится розовой. Я смотрю, как она утекает в слив, и мои мысли становятся все мрачнее. Я попалась. Надо было позвонить Холли и отказаться от этой работы, со всех ног бежать из розового коттеджа. Но я не смогла побороть искушение. Я открыла крышку ящика Пандоры. И теперь одному только Богу известно, что меня ждет. Бежать поздно. Я лечу в пропасть, и спасти меня некому. Немного успокоившись, я начинаю вытирать пыль. Пылесосить, приводить комнаты в порядок. У входной двери валяются ботинки Джона, и я открываю стенной шкаф в прихожей, чтобы их убрать. В шкафу на вешалках аккуратно висят куртки и шарфы, Стоит корзина с теплыми зимними перчатками. На специальных крючках на дверце я вижу запасные автомобильные ключи. Судя по брелокам, Ритенберги ездят на Ауди и БМВ. Это я запоминаю. Я собираю все сведения, которые могут мне пригодиться. Собираю и запоминаю. Когда я поднимаюсь наверх, чтобы пропылесосить кабинет Джона, то неожиданно для себя натыкаюсь на золотую жилу, Подумать только, мне даже стараться не пришлось. Я чистила ковер, торопливо водя щеткой пылесоса по жемчужно-серому ворсу и случайно задела бедром рабочий стол. От толчка неожиданно включился монитор стоявшего на нем компьютера. На несколько секунд я невольно замерла, чувствуя, как бешено стучит в висках кровь. На экране компьютера я увидела вертушку смерти. Похоже, Джон хотел выключить компьютер или перевести его в спящий режим, но система по какой-то причине зависла. То ли в очереди печати застряло какое-то задание, то ли к компу попыталась подсоединиться блютуз-устройство, то ли оказался поврежден какой-то системный файл. Собственно говоря, причина не имела большого значения. Для меня. Мне важно было другое. Мое сердце бешено стучит. Я медленно сажусь за рабочий стол Джона. На экране я вижу его рабочий календарь на месяц. Все его расписанные по дням встречи, переговоры, другие дела. Чувствую, как нарастает во мне охотничий азарт, я пробегаю взглядом по его заметкам. На ближайшие дни у Джона запланировано несколько деловых встреч. Партия в гольф, визит к зубному и поездка в автосервис для текущего обслуживания Ауди. Вся его жизнь на ближайший месяц расписана по часам. Для меня это все равно, что полные сокровищ пещера Аладдина. Я беру в руки мышку и открываю поиск файлов. Раздается звонок, и я подпрыгиваю от страха. Но потом до меня доходит, что это сигналит стиральная машина. Я смотрю на часы. Мне нужно спешить вниз, чтобы переложить выстиранное белье в сушилку. Черт, времени остается всего ничего. А мне нужно не только как следует пошарить в компьютере Джона, Ну и закончить уборку до того, как вернется Дейзи Риттенберг. И все же, прежде чем перевести компьютер в спящий режим, я вывожу на экран список недавно измененных папок и документов и почти сразу натыкаюсь на то, что мне нужно. Это же надо быть таким глупышом. В папке «Личное» я обнаруживаю документ в формате Excel, который называется «Да, дорогой дневник». Именно так. Он называется п -e. Хочешь верь, хочешь нет, но многие люди держат в своем компьютере файлы именно с таким названием. Они совершенно искренне полагают, что в их уютных и безопасных домах и квартирах их личным данным ничто не угрожает. Эти наивные люди абсолютно уверены, что никто не сунет нос в их сокровенные тайны, пока эти тайны хранятся в их персональных компьютерах. Как бы не так. Я открываю файл. В электронной таблице в алфавитном порядке собраны ключи ко всей цифровой жизни Джона. Здесь есть и пароли к его аккаунтам на Dropbox, и Netflix, и к Apple ID, и даже пароль к этому самому компьютеру. Мне срочно нужна флешка. Полцарство за самую обыкновенную дешевую флешку, на которую я могла бы скопировать файл с паролями. Но флешки под рукой нет. Я смотрю на принтер. Может быть... Распечатать список? Мало времени. К тому же у меня появляется идея получше. Я открываю браузер Safari, захожу в свою электронную почту и отправляю на нее копию файла с компьютера Джона. А потом тщательно вычищаю последние строки в истории поиска. Ну вот, готово. Во рту у меня сухо, горло першит, кожу покалывают тысячи невидимых иголок. Но мне плевать. Драгоценный ключ к пещере Аладдина у меня. Сезам, откройся. Теперь я смогу получить доступ к рабочему столу и содержимому жесткого диска в любое время. Я смогу узнать, где именно Джон ритенберг будет в любой из грядущих дней, если только он не поленится внести соответствующие записи в свой рабочий календарь. Я смогу даже посылать с его номера текстовые сообщения и совершать телефонные звонки. Я перевожу комп в спящий режим. Обливаясь потом, я заканчиваю пылесосить ковер, вытаскиваю Дайсон в коридор, оправляю фартук и в последний раз окидываю кабинет внимательным взглядом. Кажется, все в порядке. Комната выглядит точно так же, как и до моего прихода. Разве что теперь она значительно чище. Я закрываю дверь и спускаюсь вниз.